Глава восьмая. 23 марта 2186 года. Продолжение. Всю дорогу Елене ужасно мешали Левинсоны. Нет, теперь она очень им симпатизировала, в особенности Софье Яковлевне, но делиться с партнером добытыми сведениями при адвокатской паре ей совсем не хотелось. А сведения были горячие, прямо язык обжигали. После завтрака, пока спутники собирались, прощались с остающимися, возвращались за забытыми очками, книжкой, термосом. Уже совсем у дверей экипажа торжественно принимали от Натальи Петровны корзинку с припасами на дорожку. Словом, пока остальные выполняли традиционный обряд отъезда, Елена вызвала домового и строго его расспросила о том, что он видел. «А если что-то не видел, то почему?» Мефодий Варламович вертелся, словно угорь на сковородке. Но сведения все-таки выдал. Не было его дома ночью. Равноденствие же. Пора лешим просыпаться. Вот он и отправился в ту самую дубовую рощу. Кума будить. Имя у этого самого кума было совсем уж невнятное, и выговаривать его Елена не стала и пробовать. Но заметку себе поставила. Есть за рощей пригляд. «Надо будет дать Вадиму хорошего пинка» чтобы он правильным образом признал и Мефодия, и его родственника. Вот только момент смерти Стеллы, как и все последующие, домовой из-за своего отсутствия пропустил. Смущаясь, признался. Вернулся под утро. Чувствую, смерти воняет, сил никаких нет. Побежал смотреть, с кем беда приключилась. лежу, лежит внизу, мертвая, а духа нет, не чую». Не усмотрел, значит. Хоть и плохая она была женщина, но все ж гости в дому, а я не усмотрел. Наконец экипаж миновал Покровское стрешнего, и Елена очнулась, словно от толчка. Оказалось, и в самом деле Андрей пихнул ее в бок локтем. Пора было прощаться с Левинсонами. Экипаж остановился у дверей. Жили они на песчаной, в доходном доме на восемь квартир, построенном еще знаменитым архитектором Нирнзее для адвокатской корпорации имени Плевака. «Будет надобность, появляйтесь, молодые люди! Не забывайте, старика, Василий вас отвезет до дому!» — величественно произнес Лев Борисович и пошел к дверям. Софья Яковлевна тихонько хмыкнула, протянула Елене визитку, кивнула Андрею и сказала тихонько. — Леночка, завтра свяжитесь со мной после обеда. Может, будут новости. После чего засеменила вслед за супругом и повелителем. Водитель экипажа придержал перед ними дверь, внес следом сумки и тоже исчез из поля зрения. — Зачем тебе с ней связываться? — поинтересовался Андрей. — По поводу наследства. У меня есть информация. Дома расскажу. Быстро ответила Лена, косясь на дверь. И в самом деле Василий вернулся довольно быстро, сел на свое место, активировал элементалий и хмуро поинтересовался. Вам куда? Впрочем, услышав, что довести пассажиров надо всего лишь до сретинки, повеселел и всю дорогу мурлыкал себе под нос какие-то песенки. Дверь, возле которой висела табличка «Агентство правильных расставаний», была приоткрыта, и оттуда раздавался сочный бас Врена, командовавший «Влево, влево заноси! Да осторожнее ты, дубиностая и розовая! Ростом вышел, а ума не набрался!» Незнакомый тенорок вяло огрызался. Партнеры переглянулись. Андрей помог Елене выйти из экипажа, подхватил сумку И освобожденный водитель радостно сорвался с места. Дверь не открывалась, и Андрей спросил. «Врен, ты с кем там воюешь? Домой войти нам сегодня удастся?» Гном выглянул в узкую щелочку, скривился и сообщил. «Я надеялся, мы только завтра приедете. Ладно, минутку погодите». И снова скрылся в доме. Судя по донесшемуся оттуда грохоту, звону и сдавленным ругательством, Врен и его неизвестный помощник перемещали что-то металлическое и очень тяжелое. — Хочешь, поспорим, что они там тащат? — ухмыльнулся Андрей. — чего спорить? — отозвалась Елена, подставляя лицо выглянувшему лучику. Врен где-то подобрал старинный сейф или несгораемый шкаф. Небось, был у своих, и там ему отдали. Отдали. Гномы. Продали. Но за малую денежку, иначе бы он не согласился. Ладно, продали недорого. Не стал спорить напарник. Только я думаю, не сейф. У нас два есть. Куда ему третий? Может, кресло? В этот момент в доме особенно громко ударили чем-то металлическим, Елена Лена покачала головой. — Стоматологическое, что ли? Железное-то? — Да ладно, сейчас увидим. Пару минут они молча грелись на солнце. Потом Елена сказала задумчиво. — Еще неделя-две, надо будет садом заниматься. — Каким садом? — удивился Андрей. — Ты договор подписывал с домовладельцем? Неужели не помнишь пункт, что в наши обязанности входит присмотр за садом? Обновление многолетних растений, замена, обрезка по необходимости и прочее, процитировала она. Забыл? Зима была длинная. Партнеры помолчали. Зима и в самом деле выдалась особо длинная, весьма морозная и битком набитая чужими расставаниями, ну то есть работой. Наконец, входная дверь открылась, и на пороге показался Врен за спиной которого стоял очень молодой и для гнома очень высокий парень, лицом весьма похожий на их компаньона. — Прошу прощения за задержку, — хмуро произнес Врен. Он сильно не любил извиняться. — Это Снут, мой племянник, и он уже уходит. Рад знакомству. Юноша потупился и даже шаркнул ножкой. Впрочем, по хитрым желтым глазам понятно было, что дядюшкины упреки ему совершенно не интересны, а задерживаться здесь он вовсе и не собирался. — Иди уже, — скомандовал Врен. матери передай, что в ближайшее время не появлюсь. Дело у нас. А вы входите, чего встали. — Ты не увлекся? — негромко поинтересовался Андрей, провожая взглядом снуда радостно подпрыгивающего на бегу в сторону Сретенки. — Мне можешь грубить, если тебе не втерпёшь, но с Еленой будь добр разговаривать как должно. — Ладно, понял, — пробурчал гном. Входная дверь захлопнулась. Бросив сумку в своей комнате, Лена вымыла руки, умылась холодной водой, потому что все еще чувствовала сонливость, и поспешила в кабинет. Она была уверена, что мужская часть персонала агентства уже собралась там. Действительно, Андрей сидел за своим столом. Врен развалился в любимом кресле, держа на коленях блокнот с записями по делу. «А Гай где?» — спросила Елена. «Где-то здесь», — пожал плечами гном. «Он давно появился, часа за два до вас. Достал из сейфа шоколадку, сообщив, что заслужил, и испарился». «Сейчас появится, небось!» «Вот мне интересно, каким образом он добрался настолько раньше нас?» Задумчиво поинтересовался Андрей. «Это ты сейчас пошутил?» После некоторого молчания спросил Врен. «В смысле?» «Гай Пикси? Он иной, сродни домовым или лешем, а у этого народа свои пути, для нас с вами непригодные». — Я понятно объяснил. — Вполне, Андрей примирительно поднял ладони. — Расскажи нам лучше, что такое тяжелое вы тут грузили с племянником? Тут обоих собеседников Врена ждало небывалое зрелище. Гном покраснел. На его скулах появились розовые пятна, а нос картошка подозрительно засопел. — Мой выигрыш! Наконец выдавил он. «Выиграешь — Выиграешь? — изумилась Лена. — Мешок золота? Или ты получил <связывая> чугунными чушками? А во что играл? — одновременно с ней задал вопрос Андрей. — Играл в покер, когда в клановом доме был. Выиграл тысячу дукатов. Этот мерзавец Рундар сотню мне отдал золотом, сотню серебром, а остальное... «Медными монетами! Вот мешок мы и тащили!» Когда оба напарника отсмеялись, Врен перестал обижаться, а из-за спинки дивана появился Пикси, в кабинете воцарилась тишина. Елена воспользовалась этим и спросила, «Гаишка, а расскажи нам, за какой подвиг ты вознаградил себя шоколадкой?» «Я узнал, кто дал той женщине таблетки» от которых она умерла. «Ого! Ну, рассказывай!» — сказал Андрей. Гном раскрыл блокнот и спросил деловито. «Это то же самое дело? Или вы попутно второе вели?» «Это попутно. Можешь писать в той же тетрадке с другой стороны». «Ладно». Он и в самом деле перевернул тетрадь и поставил на ней точку магическим пером. «Так вот, «Слушайте!» – начал Гай. «Ночью, когда все разошлись по комнатам, я пошел посмотреть, кто чем занимается. В основном все спали, ну или укладывались. Никаких интересных разговоров не было. Но в комнате племянницы покойной...» «Лианы?» «Да, именно. Так вот, она была не одна!» «С Юрием?» – кивнула Лена. «Ну, так неинтересно!» На бы Пикси. — Тогда сама и рассказывай. «Нет, — Нет-нет, прости, пожалуйста, говори дальше, а я буду молчать. Вот, обещаю. И Елена для убедительности зажала себе рот ладонями. Гай посверлил ее взглядом, убедился, что больше его никто не перебьет, и продолжил. — Да, с Юрием, племянник хозяина, близкий, родственничек. Да если бы Пикси позволяли себе так относиться к родне, мы бы все давно уже вымерли. Тут он покосился на Лену, но та убедительно булькнула, продолжая держать слова в себе. Ну, сперва неинтересно было. Они целовались, а потом стали разговаривать. Чего только он ей не обещал! Небось, не обещал жениться, внезапно пробасил Врен. «Вот как раз и нет! Тараканов настаивал на скорейшем проведении обряда, а девушка сомневалась!» «В общем, говоря короче, план у них такой. Через посредника Юрий выкупает снегирей и, как он выразился, переключает привязку на себя!» «А это возможно?» – с сомнением переспросила Лена. «Все посмотрели на Андрея. В этой компании специалистом по сложным магическим ритуалам был он». «В принципе, все возможно», — медленно проговорил Беланович. «Очень сложно, очень затратно, но...» «И нужен сильный маг с двумя выраженными стихиями — земля и вода». «Слушай, но ну это ж какие деньги? Выкупить само поместье, заплатить магу, а потом еще много лет пахать, чтобы все свойства земли раскрылись? Не знаю». Елена покачала головой. Просто не вижу Тараканова в этой роли. Так, минуточку. Гном посмотрел записанное и с возмущением уставился на компаньонов. Вы говорили, что это другое дело, а оказывается, опять про снегири. Статистику мне сбиваете, в записи разнобой вносите. Врен, не шуми. Потом разберемся, что к чему отнести, скомандовал Андрей. Гай, дальше. Так вот, девица как раз то же самое говорила, мол, обещала особняк в Москве, свадебное путешествие в лютецию и счет в банке, а тут надо будет сто лет в земле копаться. Тут они снова стали целоваться, а когда перестали, он и спросил про Стеллу, мол, с чего молодой здоровой женщине вдруг умирать от тромба. Ильяна так заржала! «Чисто лошадь!» «Вот, кстати...» — прервал Пикси сам себя. «Вот не первый раз уже замечаю, что некоторым женщинам лучше молчать, пока тихо, вся такая хрупкая, неземная, снежным румянцем, а открыла рот и засмеялась, и не знаешь, куда бежать!» «Таблетки, Гай!» — напомнила ему Елена. «Так Лиана и посоветовала». У Стеллы начался новый роман. С Артуром? Наверное. Имен девушка не называла. Сказала только, что тетушка ее очень беспокоилась о возможных последствиях. Почему-то амулеты противозачаточные ей не помогали, и она хотела для уверенности еще и лекарственно их поддержать. А у них есть семейная склонность к тромбозам, слишком высокая свертываемость крови и все такое. Я вычитала где-то про таблетки, которые могут спровоцировать образование тромба, и решила попробовать таким образом от тетушки избавиться. Зачем? Лена обвела взглядом партнеров. Что? Зачем? Не понял Гай. Зачем ей избавляться от Стеллы? И потом тетушка по образованию фармацевт. Она что? Стала лопать таблетки, не прочитав противопоказания? А. Это не ко мне, Пикси помотал головой. Я наблюдатель, а не аналитик. Аналитик у нас, господин Беланович, значительно произнес Врен. Под взглядами троих компаньонов Андрей поежился. Данных у меня мало. Ну кое-что есть. Лена стала загибать пальцы. У Стелы был гражданский муж. Работа и любовник. Это то, о чем мы знаем. Девица могла пожелать подхватить печального вдовца. — Это мимо, мне кажется, — покрутил носом Андрей. Корнелий для Лианы староват. Денег у него мало, да и общественное положение так себе. — Работа тоже, мне кажется, мимо, — продолжила Елена. — Да в самом деле какая из Лианы актриса, да еще и в иммерсивном театре. Чему тут завидовать? — Ну, могло быть, например, ожидаемое наследство там, откуда они приехали. Тбилиси, кажется, — предположил Врен. — Месть! — выдал вариант Гай. — Мало ли, в детстве тетушка Ляночку слишком сильно отшлепала. Вот та и затаила злобу. Андрей отмахнулся. — Да ерунда! С таким количеством информации мы будем гадать до да послезавтра. А главное, это не наше дело. «Вы помните, что смерть Стеллы Гагнадзе расследует стража, конкретно инспектор Коваль?» «Ой, точно!» — осеклась Лена, только что собиравшаяся выдать еще какую-то версию. «Слушай, надо же, как мы увлеклись! Ладно, я Олегу сообщу о лекарстве, пусть проверяет. А мы возвращаемся к вопросу о снегирях». «А касаемо снегирей, у меня есть предположение». Каждый садится и излагает на бумаге все известные ему факты, — сказал Андрей. — Да, Гай, и ты тоже. Потом мы пообедаем, решим какие-то накопившиеся вопросы, а часов в шесть попросим Алекса к нам присоединиться. — Разумно, — кивнул Врен. — Тогда у меня встречный вопрос. Если я буду писать, то кто готовит обед? Елена обвела компаньонов взглядом. Или мы снова заказываем пиццу?» «А я слышал, что можно и обед заказать, и пироги, и даже пирожные!» Пикси зажмурился, будто его длинного носа уже коснулся аромат шоколадной выпечки. «В трубу мы вылетим с вашими заказами!» — сурово припечатал гном. Я сейчас иду навстречу, а на обратном пути куплю что-нибудь приличное. А вообще, надо нанять кого-то, чтобы готовили и убирали. Так жить нельзя. «Наймем», — со вздохом пообещал Андрей. «Вот дело закончим, и я сразу займусь поиском. Ну что ж делать, если не держится у нас домоправительницы?» «Домомучительницы». Пробурчал Гай себе под нос с таким расчетом, чтобы его все услышали. «Врен, дай магическое перо попользоваться, а то я писать буду до вечера, а вы потом написаны еще до утра разбирать». Со вздохом гном отдал шантажисту заветный амулет, строго наказав обращаться осторожно, думать, прежде чем диктовать, и бумагу для записи взять хорошую, а не оберточную. Сам же Врен натянул куртку и мохнатую лисью шапку, сунул под мышку папку с какими-то бумагами и с самым деловым видом закрыл за собой дверь. Елена решила для начала поговорить с инспектором Ковлем. На экране коммуникатора он появился сразу, и вид у него был разом озабоченный и озадаченный. Сведения о таблетках Олег выслушал, Не то чтобы невнимательно, но так, будто уже это все знал, и собеседницу выслушивает просто из вежливости. Наконец Лена остановилась и спросила, что случилось. — Ничего не случилось. Спасибо тебе за информацию. Сейчас я допрошу Лиану и хотя бы название препарата узнаю. — Ты понимаешь, что она в сговоре с Юрием? — Да я понимаю, — ответил Олег с досадой. — А что толку? — Улик-то у меня никаких нет. Ну, видела ты их вдвоем в недвусмысленной ситуации. И что? Люди, они свободные, могут делать, что хотят, пока не нарушают закон. А нарушения мы даже сформулировать не сможем, не то что доказать. — Ну, как знаешь, — сухо сказала Лена. — Я тебе сообщила, а теперь буду своими делами заниматься. — А погоди, — заторопился вдруг Коваль. Я ж узнал девичью фамилию Натальи Петровны, ты просила. Ну и инспектор ухмыльнулся. Тебе понравится. Наталья-то в девичестве Лукомцева. Но я дальше копнул. Матушка ее была кузиной Вадимова деда. И той самой Натальи Константиновны. Ее честь ребенка назвала. Значит, кровь ней Снегиревская. Так вот. И он отключился, не прощаясь. Снегиревская кровь, — повторила Елена. — А достаточно ли ее, чтобы земля признала? И кого бы об этом спросить? К шести часам в рабочую комнату агентства расставаний потихоньку стали подтягиваться участники грядущего совещания. Собственно, Андрей там и был и практически не уходил оттуда. Даже обед съел практически не жуя, кажется, и не заметил. Что именно запихивал в рот? Вторым подтянулся чрезвычайно довольный собой Врен. Первой причиной для его гордости была организованная им трапеза. Гном привел с собой очередную родственницу, молоденькую и чрезвычайно деловитую, представив ее как Лики. «Джесс, Лики!» — поправила его девушка, сдвинув брови. «Хорошо», — согласился Врен. Елена это Джесслики, Лики, внучка брата мужу моей кузины. Она полгода назад закончила школу и готова попробовать вести наше хозяйство. Рады знакомству! кивнула Лена, рассматривая приобретение. Гномочка оказалась очень хорошенькой, сероглазой, по взернутому носу рассыпались веснушки, а ржевато-каштановые волосы были заплетены в две толстые косы. Джеслики. «А что вы умеете?» «Все!» — девушка гордо вздернула нос. «Я закончила курсы ведения дома, так что справилась бы и со дворцом». «Ну, ладно», — поправилась она. «Не с дворцом, но с поместьем точно!» Слова о поместье напомнили Елене о предстоящем совещании, и она заторопилась писать свой список сведений. «Не забыть о седьмом покупателе, не забыть!» — повторяла она, пока садилась за стол и выкладывала перед собой бумагу. Обед, приготовленный Джесс Лики, в самом деле оказался отличным, так что одна из проблем могла считаться решенной. Алекс спустился со своего второго этажа в начале седьмого. Вид у него был чрезвычайно довольный, словно у кота, поймавшего пару мышей и получившего миску заслуженной сметаны. — Ну, что скажете, квартиранты? — спросил он, обводя взглядом сотрудников бюро. — Я вам принес кое-какие новости. Кто начнет? — Пожалуй, я сказал Андрей, аккуратно раскладывая по столу исписанные листки бумаги. Итак, мы выяснили, что неудачи в продаже поместья примерно на 60% объясняются злым умыслом. От клиента нами получен полный карт-бланш на дальнейшее расследование, плюс обязательство оплатить не только остаток нашего гонорара, но и оперативные расходы. На данный момент мы имеем двух носителей крови Снегирёвых, которые в теории могут замкнуть на себя управление магическими свойствами Земли. Это Юрий Тораканов, кузен Вадима, и экономка Наталья Петровна, являющаяся его пятиюродной сестрой. Что Юрий заинтересован в имении, мы уверены. А вот насчет экономки... «Тьма ее знает», — энергично высказался Гай. «Так посмотришь на нее, вроде прозрачная насквозь, «Ничего за душой не прячет, пока в доме, но живет она во флигеле. Я как-то попытался в него просочиться, и ничего не вышло». «Почему?» «Не знаю». Пикси вскочил на ноги и прошелся по спинке дивана. «Вроде прохожу туда, в коридорчик. Все спокойно, потом хлоп, я опять у входа. И что внутри было, не знаю». «А времени сколько проходит?» спросил Андрей. «По ощущениям, минут пять». «Для какого-то магического воздействия на сознание недостаточно?» «Неуверенно», — сказала Лена. «Просто охранные щиты? Ты туда сколько раз совался?» «Два», — неохотно ответил Гай. «И Мефодий в этот флигель не ходит». «Ну, Мефодий все обосновывает тем обстоятельством, что хозяином он не принят, и сил у него недостаточно на территорию, только на дом». — махнул рукой Андрей. — Но Наталья Петровна становится для нас все интереснее. — У кого еще есть что сказать? Алекс, все это время молчавший, поднял ладонь, и взгляды скрестились на нем. — У меня. Я предлагаю вам еще двух фигурантов дела. Жена господина Снегирева, очаровательная и болезненная Лидия Ристарховна, и ее сердечный друг в прессе, закодированный под инициалами «Ф.Т». А на самом деле? А на самом деле зовут его Федор Ванифатьевич Петровский-Тардеев. И является он сводным братом того самого покупателя, который так неудачно искупался в реке Истра в августе прошлого года. «Но мы же вроде бы установили, что это не было убийством». Гном ткнул карандашом в какую-то запись в своей тетради. — Нет, дорогой мой, мы предположили, что это мог быть несчастный случай, но и только. Жизнь полна неожиданностей. На беднягу могли натравить дрессированного электрического ската или подплыть под водой и дернуть за ногу, — сказал Алекс, сдвинув брови. После некоторого молчания Врен спросил осторожно, — «Это ты сейчас пошутил?» Давно уже сдерживавшаяся Елена расхохоталась, следом за ней и остальные. Медлительный гном последним присоединился к веселящимся коллегам. «Ну, <рых> ладно», — спросил Верещагин, когда веселье сошло на нет. «Еще что-то?» «У меня вопрос. Спрашивай». Лена сложила ладони, от чего-то она волновалась. Седьмой покупатель. В смысле? В самом начале, когда мы только взялись за это дело, Андрей сказал, что неудачных покупателей было семь. Брэн немедленно перелистал блокнот и процитировал: Сорвалось уже семь сделок. Московские риэлторы, ну из приличных, понятное дело, работать со снегирями не хотят. Причина каждый раз разная. — Вот. Шестерых мы знаем. Имена и причины отказа записаны. Валеев, Мюнслих, Котов, Ложников, Петровских и Шаховская. А о седьмом ты ничего не сказал. Она повернулась к Андрею. Кто он и почему не купил снегири? Гном помахал в воздухе записями и авторитетно сообщил. — Подтверждаю ни слова о седьмом покупателе. Странно. Беланович встал, открыл сейф, достал оттуда папку с договором и первичными материалами и быстро пролистал. «Слушайте, ребята, а у меня тоже ничего о нем нет. Вот все записи, шесть листов и точка». «Надо Вадима спросить». Лена подтолкнула к Андрею коммуникатор. «Давай, звони». Экран долго оставался синим, гудки шли будто в пустоту. Наконец появилось не слишком довольное лицо Снегирева. Да, Андрюх, что ты хотел? Только побыстрее, у меня тут дел вагон. — У тебя сохранились материалы по всем неудачным сделкам? Ну, — Конечно. — Возьми их в руки. — Ну, слушай, ну я занят. Заныл Вадим, но его собеседник был неумолим. «Давай, давай, иди в кабинет, открывай сейф, или где они у тебя там хранятся». «Ладно, я наберу заново». «Нет уж, ты сунешь коммуникатор в карман и забудешь о вопросе, а это, между прочим, важно, и тебе нужно, никому то другому». Ворча что-то под нос, Снегирев дошел до кабинета, погромыхал ящиками стола, пошуршал бумагами, Все это время его коммуникатор лежал в кармане, так что слышно было плохо. Наконец на экране появилось недовольно нахмуренное лицо. «Ну, нашел!» «Валеев, Мюнслих, Котов, Ложников, Петровский и Шаховская!» Повторил список Андрей. «Это шесть. Кто седьмой?» «Погоди, погоди. Вроде никого больше не было». «Ты говорил о семи неудачах». «Ну, да. Валеев». «Мюнслих, Котов, Ложников, Петровский и Шаховская...» «Действительно, шесть! Погоди!» Шуршание возобновилось. Что-то шлепнулось на пол, и Вадим сдавленно выругался. Компаньоны терпеливо ждали. «Слушай, ерунда какая-то!» Сказал озабоченный Снегирев по прошествии примерно трех вечностей. «Никаких данных об еще одном покупателе нет!» Будто кто-то страницу выдрал. — Где у тебя были эти бумаги? — В столе лежали. Я даже не стал в сейф убирать. Сделки-то не состоялись. — Вспоминай! — вмешалась в разговор Лена. И говорила она так жестко, что даже у Алексея по спине поползла ледяная дорожка. — Садись, пиши все, что можешь припомнить. Имя, прозвище, кто его к тебе привел, как претендент до снегирей добирался, все. И немедленно отправляй магвестникам а на ночь запри все двери в дом. — Вот тьма! — сдавленно проговорил Вадим. — И вот еще что. Не удивляйся, но у тебя там домовой. — Кто? — Домовой. Зовут Мифодий Варламович. Так вот, налей ему чашку молока, положи на блюдце пирог, запрись со всем этим в своей спальне и скажи. Тут Елена четко, почти по слогам, проговорила фразу признания, доверенную ей Мефодием. — Лен, а зачем это все? — Затем, что это защита твоего дома, неразумный ты человек. Непризнанный домовой ничего сделать не может, и помочь тебе не в состоянии, понял? — Понял, — вздохнул Снегирев. — Пошел на кухню за пирогом. Экран коммуникатора погас, и Елена кивнула коллегам. — Сделает. — Ну что же, Андрей обвел собравшихся взглядом. «Пишем план?» «Пункт первый», — откликнулся Верещагин. «Лена, образцы земли отвезешь в лабораторию. Завтра же с утра первым делом. Что проверяем, как считаете?» «Магический фон», — предложил Андрей. Одновременно с ним Врен пробосил. «Пусть маркеры проверят, было ли магическое воздействие». Одинаковое или разное в разных образцах? И когда? И закончилось уже? Или оно самоподдерживающееся?» ну, «Хорошо, это я поняла. Лена и в самом деле сделала пометки в ежедневнике. А вот как и кто может проверить привязку Земли к снегиревской крови? Куда обращаться?» «Я думаю, в гильдию магов Земли», — предположил Алекс. — А я бы в университете спросил, на биофаке, — возразил гном. — У них, кстати, и лабораторные исследования можно провести. — Погодите, а Наталья Константиновна не там ли работала? — Вспомнила Лена. Так, может быть, остались ее коллеги, ученики, записи какие-то. — Там, — кивнул Врен, просмотрев записи, — вот, оттуда и начну. И новая закорючка украсила ежедневник. «Хорошо, я займусь выяснением, кто же такой наш ФТ, чем он так прельстил Лидию Аристарховну Снегиреву, и вообще, что смогу, узнаю об этой парочке», — предложил Андрей. «Принято. А я...» — тут Верещагин хлопнул себя по лбу. «А я... Болван! Почему?» — Должен же был с утра зайти к секунд-майору Бахтину в городскую стражу. Он обещал кое-какие сведения по университету. У нас же были подозрения насчет запрещенных препаратов. Ну вот и забыл насмерть. чего Отчего-то мне кажется, что секунд-майор при его занятости А тебе даже и не вспомнил. Андрей позволил себе толику ехидства. — Сейчас наберу его, вспомнит. — Ох, и наслушаюсь я. Алекс покрутил головой, но коммуникатор достал и нажал на нужные кнопки. Долго ждать ему не пришлось. Через пару секунд на экране появился Бахтин и сказал. — Сведения есть, но сейчас говорить не могу. Сможешь завтра с утра зайти? — Легко. — Вот и славно. Не прощаясь, тот отключился. Верещагин поднялся. — Не знаю, сколько с утра пробуду в страже, но непременно зайду с информацией, — предупредил он. — Лена, пожалуйста, дождись меня. Может быть, придется нам менять программу. После ухода Алекса совещание продолжалось недолго. Гай пообещал продолжить изучение игрового зала клуба «Грифон» и, разумеется, проигрышей в нем. — А может, и по другим заведениям пройдусь? Сказал он, азартно блестя глазами. «Денег дать?» Андрей потянулся к сейфу, -х -х, и Пикси исчез. «Ну что же?» Гном потянулся и встал. «Для меня заданий пока нет. Тогда я займусь хозяйством. Закупки продуктов, то все. Часлики вон жаловалась, что ни одной приличной сковороды на кухне нету». «Только будь на связи, мало ли что» кивнул Андрей. Дорогой дневник, вот мы и дома. Ох, и длинный же был день, почти как в детстве, когда казалось, что с завтрака до ужина проходит вечность, а то и две. Есть у меня подозрение, что и завтрашний день будет ничуть не легче. Впрочем, не мне жаловаться, работаю на себя, и никакой полковник Колупаев Ничего не прикажет. Тут Елена поморщилась, вспомнив начальника городской стражи Саратова, считавшего себя великим сыщиком. Итак, коротко. Мы знаем, кто заинтересован в Снегиревских землях. Жена Вадима и ее любовник, кузен Юрий Тараканов, темная лошадка Наталья Петровна. Есть ли кто-то еще? Мне кажется, что да. Но вот вопрос... Как его отыскать? И связан ли этот загадочный некто с седьмым покупателем? И еще, это кто-то, кто был вместе с нами в снегирях?